Мои предписания для жизни в 100 счастливых и здоровых лет. Не имеет значения, какого вы сейчас возраста. Дружба и социальная активность вот очень важная составляющая рецепта счастливого долголетия. Не обязательно быть самым популярным на вашей улице среди соседей или частым гостем на экстравагантных вечеринках. чтобы стать полезным и нужным в обществе окружающем вас своим человеком, к которому можно обратиться за советом или помощью, это может быть добровольная помощь несчастным людям. Например, можно вызваться помогать в приюте для бездомных, подежурить ночь, а можно и сыграть в карты с другом в уикенд. Мы ведь все члены общества, не так ли? Совет Не давайте себя перемолоть повседневным делам и забоченности. Не упускайте возможности общения с близкими людьми. Уделяйте окружающим больше внимания.